«Базилио тоже скучает по этому помощнику профессора», — сказал я. Очень жалеет, что не решилась пригласить его на вечеринку по случаю ее превращения. Пришлось запугивать ребенка рассказами о суровости придворных нравов. «Слушайте, ну почему бы профессору, в смысле помощнику профессора, не продолжать изредка навещать Базилио? Мало ли, как она теперь выглядит. Природа-то ее не изменилась. А веществленная иллюзия была, а веществленная иллюзия и осталась». «Можно спокойно изучать дальше». «Видите ли», — вздохнул король, — «я сам виноват. Бедняга жаловался мне, что ему очень не нравится быть чудовищем. Я же, признаться, не верил, что это обстоятельство когда-либо изменится, и утешал его как мог. В частности, сказал, что именно своим ужасающим обличьем он обязан нашей дружбе. Дескать, я специализируюсь на изучении чудовищ, чем страшнее, тем лучше». а человекообразные иллюзии совершенно меня не интересуют. Впрочем, даже если бы заинтересовали, вряд ли мне удалось бы изменить свою специализацию. У придворного профессора о веществлённых иллюзий много старших помощников, и за каждым закреплена определённая тема. Раз и навсегда. «Кстати, я говорил чистую правду. То есть, если бы я занимал подобную должность при дворе, у меня действительно возникли бы подобные затруднения». На этих словах его величество умолк, нахмурился – Сердито дёрнул плечом, сказал, «Меня умоляют больше не медлить, и в данном случае мольбам лучше внять». Сунул мне в руки крошечную шкатулку из драгоценного синего металла и покинул приёмную столь стремительно, словно пытался выйти на полчаса раньше, чем вошёл. Мы с Джуфином остались одни. Переглянулись, явно думая об одном и том же. «Надо поскорее выбираться отсюда», — не дожидаясь громил с паланкинами «Хвала магистрам, мы оба знаем, что делать. Осталось договориться, куда прокладывать тёмный путь». «В обжору», — сказал Джуффин, отвечая на мой немой вопрос. «Срочно, пока я людей живьём глотать не начал». «Я ещё час назад собирался их глотать», — пожаловался я. «Да ты не дал». «Сам не заметил, как опять всех спас», — фыркнул он. «Вечная история».